Глава вторая. Короткий щелчок застегнувшегося браслета прозвучал, как выстрел. Вырванная из безопасного мрака, я испуганно дернулась, напрягла мышцы, но тут же снова расслабилась, устраиваясь поудобней в чьих-то теплых объятиях. Боль ушла. Даже воспоминания о ней казались какими-то смазанными, не настоящими, будто все это происходило в кошмарном сновидении, а не наяву. Или так оно и было? Может, выпитое в ресторане вино странным образом ударило мне в голову, что повлекло за собой ряд неприятных, если ту пытку можно так назвать, ощущений, закончившихся примитивным обмороком. Думать на данную тему не хотелось. Сейчас я чувствовала себя лучше, чем когда-либо в жизни. По телу растекалась приятная легкость, будто я не смыкала глаз неделю, и вот, наконец, добралась до кровати и выспалась. Следовало, конечно, выяснить, долго ли была без сознания но шум воды навевал такую лень, что мысли едва шевелились, с большой неохотой выстраивая логическую цепочку из моих приключений. Цепочку, в которой логикой как раз и не пахло. Откуда, ну скажите на милость, откуда посреди заснеженного финского городка мог взяться водопад? От этого открытия умиротворенность мою как рукой сняла. Нервно тряхнув головой, я соизволила таки приоткрыть глаза – и начала осторожно оглядываться по сторонам. Обзор резко увеличился, картинка прояснилась, ибо бедные мои очи от такого зрелища распахнулись на максимальную ширину. «Финский городок, значит? Ну-ну. Теперь бы только определить, с какого именно момента у меня прогрессирующие галлюцинации. А я вообще в путешествие с молодоженами ездила, или это тоже было одним из вывертов съехавшего с катушек воображения?» Мы стояли посреди огромного каменного грота, в темной вышине которого исчезали макушки массивных колонн. Вернее, стоял Кама, а я полусидела-полулежала у него на руках, удобно привалившись головой к мужскому плечу. Что ж, теперь хотя бы смело могу утверждать, что поездка в северную страну с друзьями в моей жизни все-таки была – В противном случае непонятно, где еще я могла подцепить этого великана с грустно-печальными глазами, которые сейчас виновато смотрели на меня. Ну и, устав играть с ним в плетелке, спросила я. Прости, проговорил он с таким скорбным выражением лица, что меня передернуло. Так смотрят на покойников, которых сами случайно упокоили, а не на живых и здоровых девиц с прекрасным самочувствием. э э Я на всякий случай принялась ощупывать все части тела на предмет их сохранности. Вдруг и правда уже мертва. «Я знаю, Катя, это очень больно, но у меня не было другого выбора. Не пройдя той процедуры, ты не смогла бы ни находиться здесь, ни понимать наш язык», – тихо произнес парень и покаянно опустил свою черноволосую голову, вероятно, ожидая обвинений. «Дать бы ему по лбу чем-нибудь тяжелым за такие речи, благодетель нашелся, да только не в данной ситуации». И не в моей весовой категории, затевать кулачную разборку с этим типом. Лучше выведать побольше, сориентироваться, а там уж по обстоятельствам. Здесь это где? Осторожно поинтересовалась я, продолжая прислушиваться к своему организму, чтобы определить его истинное состояние. Страх, подавляемый усилием воли, тихо бултыхался где-то в глубине сознания, а получивший зеленый свет любопытства активно рвалось в бой. Карнаэли, ответил он и снова замолк. Очень доходчиво, иронично хмыкнув, покачала головой я, после чего попросила поставь -ка меня на пол, герой, а то никак не могу поверить, что все это реально». Он беспрекословно выполнил мою просьбу. Ощутив под ногами твердую поверхность, я покачалась на каблуках, чтобы убедиться в своей устойчивости – после чего начала медленно обходить парня, с большим интересом разглядывая выдавленный в каменном полу рисунок. Он представлял собой три заключенных, одна в другую окружности. Каждая из них была разбита на четыре равные части, внутри которых располагались сложные символы. Все эти художества подозрительно напомнили мне ритуальные пиктограммы, которые использовали для вызова какой-нибудь бяки из преисподней. Такие часто показывают в кино, когда снимают фильмы ужасов о сектах, поклоняющихся дьяволу. Ну или почти такие. Подробности я, естественно, не помнила, однако легче от этого как-то не становилось. «А это что?» – кивком головы указала на интересующий меня рисунок. «Переход», – пояснил Кама, внимательно наблюдавший за моими перемещениями. Я вздохнула и собралась было высказаться по новой. Но продублировать свою предыдущую фразу о бесконечной содержательности его ответов мне, увы, не удалось. Ослепительная вспышка вынудила на несколько секунд прикрыть глаза. Ох, лучше бы я их не открывала. Из медленно тающего зарева Прямо на меня летело нечто маленькое и мохнатое, с огромными оранжевыми глазищами и большими острыми ушами, которые двигались будто крылья и служили, судя по всему, для увеличения скорости полета головы и того, что к ней прилагалось. Существо разинуло пасть и истошно заверещало. Я заорала в ответ и инстинктивно шарахнулась назад. Кама что-то промычал, но мы не обратили на него внимания. А мгновение спустя я уже пыталась отодрать от своей куртки неизвестное животное с необычайно цепкими лапками и наипротивнейшим голосом, от высоких ноток которого у меня заложило уши и начал дергаться глаз. Ринга, спасти! От кого?» В коротких перерывах между звуковыми атаками ушастика я слышала полное удивление вопросы, обращенные явно не ко мне. Сообразив наконец, что парень понимает вопли этого мелкого монстра, я прекратила скакать на месте и, сделав парочку дыхательных упражнений, чтобы угомонить взбесившееся сердце, посмотрела на брюнета. Да, выражение рассеянности на его лице, похоже, частый гость. Прилипчивое создание, почувствовав свободу, шустро вскарабкалось ко мне на плечо и принялось что-то прятать в меховом капюшоне куртки. «Это кто-то?» покосившись на животное, активно сооружавшее тайник из моей одежды, начала возмущаться я, но оборвала свою тираду на половине слова, едва не прикусив при этом язык. Действительно, не до разговоров как-то, когда тебя в очередной раз ослепляет, а потом сносит с места и откидывает на несколько метров ударной волной, после чего благополучно припечатывает к полу чьим-то тяжелым телом. «И все бы ничего!» Но маленький негодник, который, кстати, умудрился вовремя смотаться с облюбованного плеча, подложил мне в капюшон какой-то твердый предмет. Об него-то я и припечаталась с кулой. Из глаз посыпались искры, а из уст такие трехэтажные маты, что я сама покраснела, когда, наконец, опомнилась и начала отдавать себе отчет в собственных словах и действиях. «Впечатляет!» – раздался над ухом пропитанный хитством голос. «Незнакомый!» «Угу!» отозвалась я, сделав неловкую попытку повернуть голову, отчего недавний ушиб не применул напомнить о себе. К моему огромному сожалению, эта боль не спешила проходить так же быстро, как та, которую я испытала ранее. «Может, все-таки слезешь с меня, а?» «Сейчас», – сказал мужчина, продолжая при этом спокойно лежать. «Только заберу свою собственность». Он просунул руку под мой затылок и повернул голову лицом к нему. «Ты не возражаешь?» Наверное, состояние шока слишком явно отразилось в моих глазах, потому что губы незнакомцы дрогнули, растягиваясь в сочувственной иронической улыбке. «Не, но ну я многое на своем веку повидала. Только что вот сражалась с ушастым мини муром и ничего, пережила. Всего-то отделалась легким тиком и заложенным ухом. Однако созерцание насыщенно красных радужек вокруг вертикальных зрачков меня почему-то выбило из колеи. И правда, с чего бы? Подумаешь, разлегся на мне вполне реальный вампир». «Ну а кто еще может иметь такую характерную внешность? В обличии пепельного блондина эко-невидель. Ничего удивительного. Совсем ничего. Разве что паранойя». «Отдай тетрадь, аре!» – вырвал меня из размышлений о душевном здоровье голос незнакомца. «Сам дурак!» – вырвалось на автомате. «Слезь с меня, пока не раздавил!» – упрямо повторила требование, мысленно прикидывая, что именно следует ему отдать и где это что-то взять. Судя по форме и твердости предмета, на котором кое-как устроилась моя многострадальная головушка, это и была та самая пропажа, из-за которой меня прокатили по полу и прижали к нему же. Ладно. Будем надеяться, что случайно. Ну, хорошо, — сказал мужчина и принялся вытаскивать тетрадь. Оглушительный визг резанул мне по уху. Острые коготки звериных лапок вонзились в руку незнакомца. Я взвыла. Блондин зарычал а подскочивший к нам зверек воинственно вздыбил серую шерсть на загривке и пискнул так громко, что я схватилась за ухо, искренне опасаясь получить пожизненную глухоту. Что происходит? О, кто-то перестал тормозить и подал голос с галерки. А я уж было подумала, что этот праздник жизни пройдет мимо Камы с его глобальной рассеянностью. Пожалуйста, сними с меня этого типа, процедила сквозь зубы, пытаясь рукой столкнуть чужое тело с себя любимой. И тут, мой взгляд, наткнулся на пресловутый браслет, от которого пришлось отбрыкиваться в ресторане. Вампир, ну или некто, очень на него похожий, тоже уставился на украшение, плотно сидящее на моем запястье. Несколько секунд мы оба изучали его, после чего мужчина хмыкнул, а я нахмурилась. «Что происходит?» – снова повторил брюнет, продолжая стоять на месте, будто и не слышал моей просьбы. У, У, кажется, рассеянность его плавно переходила в тугодумие. Или это присутствие красноглазого так на всех повлияло? Ринга, кажется, кама называл животное этим именем, шипел и угрожающе повизгивал, цепившись в проклятую тетрадь, на которой по-прежнему покоилась моя голова. Я прожигала взглядом то браслет, то незнакомца. Правда, оба они вспыхивать не спешили вопреки всем моим стараниям. Ну, а двухметровый обморок, втянувший меня в эту авантюру, благополучно тормозил в нескольких метрах от нашей дружелюбной компании. «Да слезь ты, черт побери, мне жарко и, и, и дышать нечем!» Окончательно взбесившись, заорала я, отчего зверек прижал свои локаторы к голове. «Пустячок и приятно, не все ему меня допекать». А вампир поморщился. «И, о чудо!» Его белобрысое величество изволил подняться. А еще он изволил довольно резким рывком поставить на ноги и меня в комплекте сцепившимся в мое плечо животным. «Просто отдай тетрадь!» Делая четкие паузы между словами, проговорил мужчина. На что Ринга издал такой возмущенный вопль, за который мне безумно захотелось его прибить. «Достали!» Я начала расстегивать молнию на куртке, намереваясь избавиться от верхней одежды и того, что к ней прилипло зверек с перепуга вцепился в мою шею и жалобно заскулил возле многострадального уха о, -о, о лор после таких приключений мне уже не поможет разве что слуховой аппарат порекомендует что здесь происходит с нажимом повторил кама подходя к нам да заклинило парня конкретно ничего не скажешь хотя нет очень даже скажешь то есть сказал активно жестикулируя мой наплечный кошмар И чем больше он говорил, тем грустнее становилось лицо брюнета, мрачнее блондина и злее мое. В самый разгар звериной речи рванула ворот куртки и, воспользовавшись заминкой когтистого охранника, вытянула из капюшона наш камень преткновения. К последующей звуковой атаке я была морально готова, а вот к паре килограммов живого веса, повисших на моей руке, и к ярко-оранжевым глазам, полным мольбы, нет. Далась им всем эта чертова тетрадь небольшая белая в твердом переплете, с золотым тиснением и обожженным краем. Судя по черным разводам на обложке, свидание с огнем у нее было не далее как сегодня, а судя по колючему блеску в красных глазах, свидание это устроил блондин. И почему-то думалось мне, что данное событие послужило стартом для их с ринго-забега. Эх, еще бы понять, как распорядиться оказавшимся у меня в руках трофеем. «Дай сюда!» Приказной тон светловолосого меня бесил. Тоскливое попискивание зверька давило на жалость, а растерянность камы раздражала. «Не дам!» – брякнула я раньше, чем успела подумать, что говорю, и испугаться последствий своих слов. Большеухий комок шерсти согласно закивал и сделал своими кожистыми лапками парочку многозначительных жестов. Впрочем, об их многозначительности я могла только догадываться по вытянувшимся физиономиям мужчин – и по опасным искоркам в кроваво-красных радужках одного из незнакомцев. Сообразив, что перегнул палку, Пушистик прикрылся ушами и спрятался ко мне за спину. «Ты ответишь за свою выходку, ринга «Позже!» – процедил Белобрысы. Это тетрадь моя!» – тихим незлобным шепотом сообщил он. «Теперь уже мне». «И поэтому ты хочешь ее сжечь?» Незаметно отодвинувшись от собеседника, решила я проверить свою догадку. Что хочу, то и делаю. Отдай, аре. Хватит ругаться непонятными словами, уважаемый. Если этой тетради все равно суждено погибнуть в огне, то можно мне ее чуток попридержать? Хоть разберусь, из-за чего сыр-бор. Заявила я и, открыв тетрадку, пробежалась по первым попавшимся строчкам, написанным на чужом и в то же время понятном языке. Эх, не зря, значит, так жутко мучилась некоторое время назад. Даже грамоту местную теперь знаю» когда сердце твое разрывает тоска, когда душу разъела полночная мгла и контролю уже не подвластна рука, только разума плеть, только боли игла возвращает из омута жажды постылой, нереально уродливой, грязной и лживой. Я боролся, борьба мой обычный удел, но изъять эту дрянь я, увы, несу. Тетрадь дернули и резко захлопнули, едва не лишив меня чтива. Так вот и увлекайся содержанием, когда вокруг бродят всякие красноглазые типы. Странно, что он до сих пор не отобрал у меня свою собственность. Ростом этот товарищ был немного ниже камы, фигурой поизящней, но такие детали мало что значили, если сравнивать со мной. Будь у него желание, скрутил бы меня и пучеглазого звереныша вместе взятых, чтобы вернуть пропажу, но он этого не сделал. Почему? Подари ее мне, а? Неожиданно для окружающих и для самой себя тоже выдала я. И чем только наглость питается, уж не страхами ли? Я стояла неизвестно где, в обществе непонятно кого, и вместо того, чтобы отражать от ужаса, припиралась на предмет чужой вещи. Или это у меня отходняк после болевой процедуры так выражался. Вон Кама до сих пор подвисал. Три одинаковых фразы «родил» и «заткнулся», только глазами своими черными хлопал, слушая нашу душевную беседу. Зачем? Алые щелки сверкнули из-под графитового цвета ресниц. Занадом! Буркнула себе под нос, прижав к груди тетрадь, а вслух сказала. Заинтересовала, почитать хочу. Оставь ее мне и считай, что она сгорела. Ушастая морда, высунувшаяся из-за моей спины, активно закачала головой, поддерживая предложение. Ты... Начал собеседник. «Ну, подари!» Изобразив самую милую улыбку из в моем дежурном арсенале, протянула я. «Нет!» – очнулся Кама. «Забирай!» – коротко бросил светловолосый и, развернувшись, зашагал прочь. «Считай, что это мой подарок на вашу свадьбу!» «Ась!» – радость легкой победы быстро покинула меня, уступив место нехорошему предчувствию. «Какая еще свадьба? Почему я не в курсе?» И при чем тут моя подгоревшая добыча? — Катя! — брюнет подошел ко мне и взял за руку, за ту самую, на которой красовался его браслет. — Кстати, о птичках, — приподняла я бровь. — Зачем? — фраза моя канула в тишину, внезапно накатившую на помещение, словно в бездонный колодец. Я видела, как у дальней стены в каменный бассейн падает вода, но не слышала ее шума. Парень, держа мою ладонь в своей, что-то говорил, но у меня не получалось разобрать его слова по губам. Ни шагов, ни дыхания, ни стука вновь взбрыкнувшего сердца. А потом откуда-то сверху полился голос, красивый и властный, торжественный и чуть-чуть насмешливый, а главное – женский. Условия заветного дара соблюдены. «Ваша свадьба, Арацельс, состоится в храме через три условных дня». «Поздравляю, мой мальчик!» Невидимая незнакомка замолчала, и мир вокруг взорвался звуками, самым занятным из которых был яростный рык, развернувшийся на 180 градусов блондина. Общий смысл его продолжительной тирады после применения цензуры можно было свести к фразе «Какого демона ты привел ее сюда, если она не приняла твой браслет?» Впрочем, ответ меня тоже впечатлил. У Камы проснулся не просто дар речи, но и дар ненормативной лексики. Если опустить все неприличные обороты, то его фраза звучала примерно так: "А какого демона ты вздумал делать ей подарок?" "Да", пробормотала я, слушая их обмен любезностями. "Ви", согласно пискнул мне в ухо, перебравшись на плечо Ринга. "Пойдем что ли отсюда", предложила я зверьку. Тот согласно кивнул. "А куда?" Тонкая лапка указала на темный арочный проход в противоположной водопаду стороне. Туда я и побрела, плюнув на ругающихся мужчин. А вот не вспомнят обо мне, и мы спокойно выберемся на свет Божий из этих подземных катакомб. Ну, или я, наконец, проснусь. Арацельс прислонился спиной к каменной стене коридора и, чуть запрокинув голову, прижался затылком к прохладной поверхности. «Лучше. Так гораздо лучше». Когда она не смотрит на него своими прищуренными глазами из-под спутанных завитков растрепавшихся волос. Когда не спрашивает, не розыгрыш ли это, и не пытается объяснить происходящее с точки зрения здравого смысла. Какой к демону смысл? Для нее, для девушки из шестого мира. Он до боли сжал кулаки, чтобы избавиться от дрожи в руках. Напряжение искало выхода, заставляя темно-серый камень расцветать белоснежной паутиной ине Ажурная сеть ледяных кристаллов медленно разрасталась, рисуя причудливый узор вокруг его застывшей фигуры. «Перестань наводить чары», — хмуро проговорил Кама, вместе со словами, выпустив в похолодевшее пространство белую струйку теплого пара. Он привалился плечом к двери комнаты, в которую некоторое время назад они привели Катю. Кама стоял так вовсе не для того, чтобы не позволить ей выйти, да она и не стремилась к этому. Просто ему, как и его другу, сейчас было совершенно необходимо на что-нибудь опереться, чтобы отдохнуть, чтобы успокоиться, чтобы подумать. Резко оттолкнувшись от стены, блондин нехорошо сверкнул глазами и ответил в той же мрачной манере. «Непроизвольный выплеск магии. Спасибо». Его губы тронула бледная улыбка. Скорее грустная, чем ироничная. «Удружил». «Это все из-за тебя», – начал Кама но собеседник раздраженно махнул рукой и поморщился. Проглотив готовый сорваться с языка обвинения, черноволосый закусил губу и посмотрел на своего оппонента таким убитым взглядом, что Арацельс повторно скривился. Его бесила сложившаяся ситуация, бесила и расстраивала одновременно. Он поклялся себе, что никогда не приведет в Карнаэл аре, никогда не воспользуется законом заветного дара, никогда. Единственным предметом, созданным собственными руками и впитавшим кусочек его души, была та самая злополучная тетрадь. Обрывки мыслей, чувств, надежды и разочарования, его внутренний мир, его полная жутких противоречий жизнь, слово за слово, все это отрывистыми строчками ложилось на чистые листы. Сборник стихотворений? Нет, скорее зашифрованный в рифмованных образах дневник. Только он мог стать заветным даром. И потому его следовало уничтожить. Давно следовало, но не вышло. Какое же все-таки извращенное чувство юмора у судьбы. Именно сегодня он решился отдать закованную в белый переплет частицу себя на съедение алым языком пламени, прожорливым и горячим. Они обратили бы в пепел мысли, застывшие на страницах, и умерли бы в снежном капкане его печали. Но цепочка роковых случайностей, слишком уж похожих на закономерности, убила на корню все планы. Да, Арацельс не приводил аре в Карнаэл, за него это сделал другой. И приговоренный к уничтожению заветный дар, вопреки желанию создателя, нашел таки своего адресата. Если бы он только знал, что выточенный камой браслет на тонком запястье девушки не принят Катериной. Если бы. Что-то ей принес. Озвученный тихим голосом вопрос заставил каму вздрогнуть. Шоколад и вино. Девушка обрадовалась, сказала, что любит. Он ожидал чего угодно, но только не разговоров о еде. И зачем спрашивать, мог бы заглянуть в пакеты, раз это так важно. На душе у парня скребли кошки. Сегодняшний день можно было смело вписывать в историю его жизни как самый ужасный из всех прожитых. Из-за собственной оплошности он одним махом лишился невесты, на поиск которой потратил весь годовой запас выходных дней и подставил друга. От осознания всего происшедшего хотелось удавиться. «Вино-то зачем?» Арацельс прикрыл ладонью глаза, раздумывая над тем, что ему делать с девчонкой, которая сейчас в компании Ринга лакомилась шоколадом и потихоньку надиралась в его личной каере. Демоновы правила. И почему именно он во все это вляпался? Пальцы снова сжались в кулак, а в голове мелькнула мстительная мысль – свернуть тонкую шейку под большоухой головой одного проворного похитителя тетрадей. Не сбеги это чересчур самостоятельное создание со своей ношей в главный зал перехода, все могло бы сложиться иначе. Могло бы, но не сложилось. Накатившая волна отчаяния, холодом колючего снега осыпалась к ногам блондина, вновь ослабившего контроль над родной стихией. «Почему?» – шагнув к другу, спросил он. Его вопрос повис в воздухе морозной прохладой – заставив Каму поежиться, несмотря на зимнюю одежду. «Я... Почему шестой мир?» Темно-серые брови сдвинулись, а красные глаза полыхнули огнем. «Ты прекрасно знал, как я относился к твоему решению отправиться за избранницей. Но ты все равно пошел. Ладно, пусть. Это личное дело каждого из нас. Но во имя равновесия миров объясни мне, пожалуйста, почему шестой?» В конце своей приглушенной речи мужчина уже откровенно шипел, едва контролируя рвущиеся наружу эмоции. В освещенном зачарованными факелами коридоре стало еще холоднее. «Потому что только там я смог встретить одинокое сердце, которое мне действительно понравилось, а ты...» Пугающий черных зрачках камы всколыхнулась ответная ярость. «Ты отнял у меня аре, сделав ей подарок!» «Придурок!» Арацельс приблизил свое лицо к собеседнику, не выпуская из плена алых глаз непроглядную темноту чужого взора. «Эгоистичный придурок! Ты прекрасно знаешь, что люди из шестого физически очень хрупкие. Я не говорю уже об их психике. Мир, где любое проявление магического дара считается душевной болезнью и лечится путем разнообразного копания в мозгах, оставляет неизгладимый отпечаток в умах своих обитателей. Ты не подумал о том, что девушка может свихнуться, попав сюда?» А потом, ты уверен, что она выдержит уготованное ей бремя? Это уже у тебя надо спрашивать, – злорадно отозвался Брюнет, пряча за мрачной усмешкой свою боль. Она ведь теперь твоя, арэ. Ненадолго, – процедил светловолосый. Хочешь обойти один из законов Карнаэла? Кама недоверчиво прищурился, изучая лицо друга. Но это же самоубийство. Возможно, но никто ведь не запрещает искать другое решение проблемы. Блондин натянуто улыбнулся в ответ. Он стоял напротив, высокий и стройный, в отделанной серебром черной форме хранителя равновесия, который на территории Карнаэла носили все, кто занимал эти должности. Было в его облике что-то хищное и скользкое. Мужчина напоминал припорошенный белым снегом лед, скрытую под покровом обманчивого спокойствия опасность. Вопреки утверждениям сослуживцев, что у мрака много общего с холодом, Кама никогда не мог разобраться в ледяных завалах дум приятеля. Надо же, он попытался сжечь заветный дар. Глупость, достойная Арацельса. Хотя, лучше бы его попытка увенчалась успехом. И была бы сейчас Катя, его, Камы, Аре. Ведь убедить девушку принять в подарок красивый браслет, когда нет языковых препятствий, не так уж и сложно. Особенно, если не сообщать ей о смысле этого подарка. И что ты намерен делать? заинтересовался черноволосый хранитель. «Прежде всего», — сказал собеседник, и засветил неожидавшему такого сюрприза парню кулаком в глаз. «Это! Псих!» — выдохнул Кама, отлетев на пару метров. «За что?» — пробормотал он, прижав ладонь к травмированному месту. Впрочем, он знал за что. И даже был согласен понести наказание за свои ошибки. Пожалуй, только это чувство раскаяния и удержало от ответного удара. «За все хорошее!» Арацельс резко откинул назад светло-пепельное, почти белое покрывало волос и, задумчиво рассматривая освободившуюся дверь, продолжил. «Ну а теперь я, пожалуй, разыщу смерть. А ты иди к своей кудрявой дамочке и последи, чтобы она совсем не упилась от той радости, суть которой мы ее недавно посвятили. Мне неприкаянный призрак невесты в комплекте с хладным трупом не нужен». Парень окинул равнодушным взглядом обиженного друга и, развернувшись, зашагал прочь. Постояв немного и посмотрев ему вслед, Кама грустно вздохнул и, открыв дверь, зашел в комнату. Он не видел, как за удаляющейся мужской фигурой, одетой в черно-серебристые цвета, по верхнему краю стены беззвучно скользила изменчивая и гибкая тень.